Глава шестая. «Говорите, вас слушают». «Это Любовь Александровна?» «Да, это я». «Я не слишком поздно вас беспокою», — вы поинтересовалась женщина. «Простите, кто говорит?» «Лариса, мы с вами в воскресенье встречались и у Людмилы Ивановой, помните?» Люба чуть со стула не свалилась. «Ну и наглая же девица». «Конечно, я вас помню», — сухо сказала она. А Лариса все так же непринужденно продолжала. Мне вас рекомендовали как очень хорошего специалиста. Могу я записаться к вам на прием? Ко мне? На прием? Да. По поводу. Видите ли, это личное, Лариса замялась. У вас какие-то проблемы? А у кого сейчас нет проблем? Понимаете, мне не совсем удобно говорить об этом по телефону. Что ж, хорошо, когда вам удобно. Да, когда угодно, хоть завтра. Хорошо, завтра скажем, в четыре часа вас устроит? Да, конечно. Тогда приходите в. Да-да-да! Затараторила Лариса, записывая адрес. Записала, все записала. К четырем буду у вас. Люба уже собиралась положить трубку, когда вкрадчивым голоском ее собеседница поинтересовалась. Надеюсь, вы на меня не очень сердитесь. Люба не нашла, что ответить, и держала в руке трубку, пока там не раздались частые гудки. Собеседница сообразила, что пауза слишком затянулась. «Подумать только. И это после того, как...» «Кто это был?» — спросил Стас, появляясь в комнате и на ходу дожевывая бутерброд. Они уже собирались ложиться спать. Вот уже вторые сутки Люба с ним почти не разговаривала. С тех самых пор, как они побывали в гостях у Людмилы. «Молчишь? Ладно, молчи». «Это была Лариса», — не выдержала она. «Какая Лариса?» «Та самая». «А что я от тебя надо?» — он откровенно удивился. «Неужели извинялась?» Она записалась ко мне на прием. «Куда?» «Хочет проконсультироваться у психотерапевта». «Если бы у нее были какие-то комплексы, я бы это заметил», — мыкнул Стас. «Завтра я все выясню». «Мне опять спать на раскладушке?» — жалобно спросил он. «Я удивляюсь, почему ты вообще еще не съехал?» — холодно сказала она и, не удержавшись, ехидничала. «Кларисе, заодно полечил бы ее комплексы». «Ладно, не злись, я в самом деле работал». И много наработал? Угу. Сегодня я весь день собирал информацию о ее брате. Это с ним она при мне разговаривала на тему денег. Оказалась герой войны. Какой войны? теперь удивилась она. Чеченская, какой еще? Отвалялся недавно в госпитале, где лечился от последствий серьезного ранения. До сих пор в себя не придет, хотя прошел уже не один год. Здорово его шарахнуло. Видишь ли, мать у них с Ларисой? Два года назад умерла. А папаша, несмотря на то, что из него песок сыплется, недавно взял, да и снова женился. Да еще дитя настрогал. И разменял свою трехкомнатную квартиру на две. Однушку и двушку. С доплатой, разумеется. Сам с новой женой и младенцем остался в двухкомнатной. А взрослых детей отселил в однушку. Алексей ведь добровольно попросился в Чечню. Потом было ранение, госпитали, друзья, приятели, у которых он жил. И пил. А потом, бац, размен. Лариса переехала в новую квартиру и стала жить одна. И что? Сейчас ее братец вроде как долечился. Друзья все пристроились, кто куда, и оказалось, что Алексею негде жить. Отец его к себе не пускает, иди, говорит, к сестре. Но ведь это же несправедливо. Ларисе свою жизнь надо устраивать. И там детей, и как быть? Не знаю. Лариса с ним жить не хочет. Абсолютно нормальными люди оттуда не возвращаются. С войны. Он, говорят, орёт по ночам, а тут однушка. И что у них за отношения? Хреновые отношения. Он часом не наркоман? Может и так, Пьет точно. А когда начались покушения на Варягина? Ты думаешь, человек, который за два года и крови и смерти насмотрелся, будет снотворная водку подсыпать? Ну, были же еще и ноши, бомба. Мы его сейчас активно проверяем. Тем более, они при мне за деньги говорили. И жарко говорили. Кстати, я рад, что ты меня простила. Я не простила. Значит, мне показалось. Невинно посмотрел на нее Стас. «И, кстати, чем это так воняет?» «Ой, у меня же молоко убежало!» — спохватилась она. «И опять твоя Лариса во всем виновата!» Люба кинулась на кухню. «Она не моя!» — прокричал ей вслед Стас. Неожиданный звонок Лариса выбил Любу из колеи, заставил понервничать. Девушка непростая, необдуманных поступков не совершает. Ей что-то от Любы надо. Когда она вернулась в комнату, Стас лежал на диване и щелкал пультом. «Хочу отвлечься от работы, ничего не получается!» пожаловался он. «Как вечер, так по всем каналам только говорят, что о смерти. А у меня эти жмурки уже поперек горла стоят». «Хватит врать!» «Смотри сама. Программа сегодняшнего вечера. Отдыхайте после тяжелого трудового дня, сограждане». <г люди> он нажал на первую кнопку. «Я убью тебя!» — зловещим голосом пообещал небритый тип испуганной девушки в очках. Девушка жутко закричала, и Стас тут же переключился на второй канал. «Захватили террористы!» «Мы должны сделать все возможное, чтобы освободить заложников». Гнусавым голосом перевели слова чернокожего гражданина США, которому журналист чуть ли не в рот засунул микрофон. Рот у гражданина был такой большой, что микрофон легко бы там поместился. Иначе они все погибнут. «Убери!» — взмолилась Люба. «Только не американский боевик!» На третьей кнопке двое разыгрывали сцену ревности. «Ты должен быть осторожнее!» отчаянно жестикулируя, предупредила платиновая блондинка с мазливого брюнета. «Он так ревнует, что хочет тебя убить!» И Люба тут же простонала. «Нет, только не это!» На четвертой кнопке кого-то душили. На пятой известный пианист с упоением ударял по клавишам, и Люба, умоляюще, покосилась на Астаса, который, поморщившись, поспешно переключился на шестой канал, сказав. «Нет, только не это!» «Произошло дорожно-транспортное происшествие!» Погибла женщина, 23 лет, ехавшая за рулем на Марке. Водитель второй машины скрылся с места происшествия. Как утверждают очевидцы, этой машиной был черный Мерседес. Да, она виновата, она! возбужденно заговорил мужчина в распахнутой кожанке. Я сам видел, как. Стас нажал на седьмую кнопку. И тогда я выпью всю твою кровь! раздался дикий Вопль. Стас! отчаянно вскрикнула Люба. Господи, что? Что случилось? «Быстро переключи обратно на шестую!» «Я не знал, что ты не любишь фильмы ужасов! Это же только кино, милая!» Посочувствовал он, переключая канал. Камера тут же показала кроху иномарку, левый бог, который был смят в гармошку и рыжую женскую голову, лежащую на руле. «Рыжая!» — прошептала Люба. «Ну да, рыжая! Жаль, такая молодая!» «Стас, вчера в чате была заявка на пухленькую рыжую женщину!» «Не понял!» «Синяя борода?» Просил сказочника устроить вечером в среду свидание с рыжеволосой Я думаю, что это они. — Погоди, погоди. Черный Мерседес скрылся с места происшествия. Если она виновата, то чего им было бежать? В чате заявка на Рыжу. — Да, и дождались. Так и знал, что этим закончится. — Надо все это прекратить. — Как прекратить-то? У нас на них по-прежнему ничего нет. — Не знаю, — прошептала Люба. — Ладно, успокойся. Завтра будем работать аварию. — А ты молодец. — похвалил ее Стас. — Оттекла их. Оказывается, и от телека есть польза. — Может, и нам обратиться к потерпевшим по телевидению, по тому же «Шестому каналу», можно и в «Дорожном патруле». Мол, кто стал жертвой мошенников, звоните по такому-то телефону. — Идея неплохая. Думаешь, кто-нибудь откликнется? — Я надеюсь, что не все женщины запуганы до смерти. Найдется же среди них хоть одна, готовая дать показания. — Будем надеяться, — задумчиво сказал Стас. Лариса открыла дверь Любиного кабинета ровно в четыре часа, ни минуты и раньше, ни минуты позже. «Добрый день!» — ослепительно улыбнулась она. «Заходите!» — попыталась улыбнуться в ответ Люба. «Я понимаю, что вы обо мне думаете...» — девушка уверенно расположилась в кресле. «Но я не виновата, что везде, где я появляюсь, мужчины проявляют ко мне внимание. Еще тогда в кабинете ваш... друг...» — подсказала Люба. «Ну да, друг, он так многозначительно на меня смотрел...» Так что у вас за проблема? Видите ли, я жутко боюсь. Кого? Мужчин? Нет, что вы! Лариса откровенно рассмеялась. Мужчин, скажете тоже. Все дело в моем брате. Так, и что с вашим братом? Он пришел оттуда какой-то дикий, необузданный. Откуда? Из Чечни. Разве вы не в курсе? Почему вы думаете, что я в курсе? Ну, разве вы, ваш друг, разве вы не обсуждаете его работу? Нет, не обсуждаем. «Верится с трудом». С иронией посмотрела на нее Лариса. «Короче, мой брат явно не в себе. Я думаю, что он кулится или нюхает». «Может, пьет? «Это само собой. Взгляд у него какой-то странный, стеклянный. Я его боюсь», — Поежилась Лариса. «У меня на этой почве тяжелейший нервный стресс и бессонница. Вы не могли бы мне помочь?» «Попытаться вывести вас из состояния стресса? Что ж, могу. Но, может, лучше обратиться в милицию? Он вам угрожает?» «Да, и не только это...» Он просто-таки ненавидит всех моих поклонников, мужчин. Ведет себя странно. Как только кто-то начинает проявлять ко мне, но, скажем, интерес, Леша тут же начинает угрожать. И не просто угрожать. Вот как. Взять хотя бы историю с Олегом Варягиным. Я не стала ничего говорить в милиции, потому что он мой брат. Но видите ли, как только от Олега ушла жена, он стал проявлять ко мне повышенный интерес. Попытки с его стороны и раньше были, вы ведь понимаете, когда на ферме работает хорошенькая женщина — Начальник начинает за ней ухаживать. Я, конечно, знала, что он женат, но не хочется ведь потерять работу. А как же ваши слова о том, что вы устроились на фирму с расчетом выйти замуж за начальника? Ах, что только не сболтнешь в пьяном виде. У меня таких варягиных, вагон и маленькая тележка. Лариса поудобнее уселась в кресле и вытянула свои длинные красивые ноги. И кто из них врет? – Подумала Люба. Варягин или она? Этот варягин — просто-таки сексуальный маньяк. Он мне проходу не давал. И надо же мне было сделать глупость, пожаловаться Лёше. Он как раз из госпиталя вернулся. Сказал, что вроде бы и на этот раз долечили. Но я и не удержалась. Вот с этого все и началось. Лёша вдруг решил, что должен моего хозяина убить, чтобы не приставал ко мне. Знаете, это были жуткие скандалы. Вы себе даже не представить не можете. А мое состояние? «С того момента вы и начали бояться?» «Да, он же ненормальный, психованный!» И так страшно каждый раз кричал «Я убью его, и он навсегда оставит тебя в покое!» «Почему же вы в милицию не заявили?» «Вы должны меня понять. Можно лечить страх, но если не устранить причину его возникновения, то лечение может оказаться бесполезным». «Я понимаю, но что мне делать?» «Я еще видела у него такой страшный нож...» Лариса закатила глаза. «Нож?» «Да, нож. И вообще...» Она загадочно понизила голос. «Вы, как психотерапевт, должны понимать...» что если человек убивал людей, и это была его работа, то пырнуть кого-то ножом ему расплюнуть, тем более заступая за честь сестры. Это для Алексея святое. Я понимаю. Так что, давайте начнем? Вам удобно сидеть или приляжете на кушетку? Да-да, но вы ведь примете все, что я рассказала к сведению? К сведению? Ну да, вы ваш друг. Она вдруг тонко со значением усмехнулась. Если к слову придется, я хочу, чтобы он знал. Еще. Леша — классный специалист по взрывным устройствам. Взрывным устройствам? Это же было в криминальных новостях. Автомобиль Варягина взорвался во дворе дома. Там еще сказали, что покушение может быть связано с профессиональной деятельностью. Какая профессиональная деятельность? Ведь он банкрот. Хорошо, хорошо. Давайте теперь поговорим о вашем страхе. Давайте. Без энтузиазма согласилась пациентка. Она пробыла у Любы в кабинете ровно час, не больше, не меньше. В пять часов поднялась, протянула деньги и, мило улыбнувшись, сказала, «Я вам очень признательна». «Когда вы придете еще раз?» «Знаете, у меня сейчас не очень много времени. Ищу работу», — пояснила Лариса. «Варягинская фирма ведь обанкротилась, а жить-то на что-то надо. Но как только все определится, я к вам приду еще раз. Спасибо большое». «Да не за что», — не удержалась Люба. За пациенткой давно уже захлопнулась дверь, а она все еще сидела и чувствовала себя не в своей тарелке. Какая предприимчивая особая это Лариса. И нагла до крайности. Вечером либо не выдержала и пожаловалась Тасу. «Твоя Лариса — это нечто. Уризон ее как-нибудь, очень тебя прошу. Сегодня в моем кабинете она устроила настоящий цирк. Никакого страха у нее нет. Она приходила с конкретной целью — довести до твоего сведения, что ее брат неуравновешенный человек». У которого на войне крыша поехала, что у него есть нож, и он специалист по взрывным устройствам. А почему она мне все это не могла сказать? удивился Стас. Да потому что она кокетка, это Лариса, а ты симпатичный мужчина. Она хочет казаться в твоих глазах белой и пушистой, а главной жертвой, а не палачом. И она очень осторожна. Предпочитай действовать через меня. А в случае, если брат все-таки останется до свободы, она спихнет все на меня. «Мол, я на тебя не доносила, во всем виновата эта баба-психотерапевт, которая спит с ментом». «Вот сука!» «Эта женщина тебе понравилась?» «Я был пьяный». «Тебя использовали, и меня тоже». «Ничего, я с ней разберусь», — нахмурился Стас и вновь не удержался. «Вот сука! Откуда такие берутся только?» «Кстати, что с той девушкой?» Поморщившись, прервала Люба заковыристый матерный оборот. «С какой?» «С рыженькой, с той, которая вчера разбилась насмерть». Черный «Мерседес», естественно, не нашли. Естественно? Ну, недорогие же они. Должно быть, разобрали машину на запчасти. Да она своя почти и отслужила. рухлить. А ее хозяин адрес сменил, либо вообще сгинул. Тухлый номер. Этой машины уже в природе не существует. Может, теперь они перестанут охотиться на женщин? Это вряд ли. За такой период наверняка подобралась солидная клиентура. Бизнесмены, политики, эти господа не привыкли отказывать себе в удовольствии. Я вот что думаю. Может, апельсинчика попросить? — О чем? Сесть за руль машины, допустим, твоей Лады, и... — С ума, что ли, сошла? Ты видела, что стала с этой девушкой? Так рисковать жизнью лучшей подруги? Нет, это не пойдет. Нет, так нет. Давай тогда телевизор посмотрим. Легко согласилась Люба. — Я до тебя еще доберусь. Тебе не жить, поняла? Не жить, гад! Тут же откликнулся телевизор голосом мрачного лысого мужчины. И Люба, покосившись на Стаса, переключила на другой канал. «Ты меня достала, сука!» — угрожающе заявили ей. Две блондинки устраивали разборки. «Один черт!» — зевнул Стас. «Там угрожают, тут стреляют. Оставь, хоть на красивых баб посмотреть!» Поздно вечером она решила проверить почту. Ничего. Тогда Люба сама написала Варякину. «Тема — общение. Уважаемый Олег Валерьевич, а как вы себя чувствуете? Почему от вас нет никаких сообщений?» «Вы разочаровались во мне или по каким-либо другим причинам не желаете общаться?» Эл Петрова. Ответ пришел довольно быстро. Петрова Эл. Уважаемая Любовь Александровна Петрова. «Я просто вылечился. Как только увидел, что осталось от Михаила, так мне же сразу отчаянно захотелось жить. Нет ничего непоправимее смерти. Я был дураком, честное слово. Подумать только, я мог оказаться в той машине». Хотя угрызения совести меня мучат, но тайная подлая мыслишка так и бьется в голове. Боже, как мне повезло, как же повезло-то. Хотя разрази меня гром, до сих пор не понимаю причины. Не по которой повезло, а по которой какой-то идиот подложил бомбу в мою машину. Теперь я еще и деньги должен покупателю отдать. Хотя сделку мы совершили, но я человек честный. Придется теперь продавать квартиру. Кстати, звонил мой дядя, интересовался уже этим вопросом. Мол, сколько я хочу за свою жилплощадь. Он, мол, готов ее купить. Ну, нет ж, дудки, кому угодно, только не ему. Не понимаю такого рода помощи. Как вы себя чувствуете, кстати? Вам ведь тоже досталось? Искренне сочувствую. Варягинова. Далее они в течение некоторого времени обменивались короткими сообщениями. Олег Валерьевич, скажите, вам угрожал брат той женщины, о которой вы упоминали, которая вам откровенно навязывалась? Как это было, не поделитесь? Очень важно. «Брат? Какой брат?» «Его зовут Алексеем». «Откуда вы знаете?» «Я недавно встретилась с вашей знакомой, будучи в гостях подруги. Случайно, поверьте. Я теперь знаю, что ее зовут Ларисой. Она утверждает, что вы якобы за ней ухаживали, проходу не давали, склоняли к связи, но получили отказ». «Вот стерва, чего еще от нее ожидать-то?» «Так как было на самом деле». «Так, как я вам сказал». «И никто не угрожал вам ножом». Никто не собирался вас убить, чтобы оградить сестру от назойливых притязаний. «Это ненормальная, вам так сказала?» Ха. «Вот кого надо лечить, она просто помешанная, на почве, собственно, неотразимости. Угораздило же меня пару раз не потанцевать». «Где?» «На фирмах принято отмечать дни рождения сотрудников, календарные праздники, как и положено, выпили, посидели, потанцевали. Я никогда не был против того, чтобы сотрудники иногда расслаблялись». Поводов действительно много. А вы уверены, что ваши действия по отношению к ней нельзя трактовать как ухаживание? А почему вы так интересуетесь? Вы занимаетесь частным сыском? Бывает. Я знаю, что вы живете сотрудником милиции. Как деликатно высказался, подумала в этом месте Люба. Но неужели же вы ему помогаете инфу собирать? Иногда помогаю. С ума сойти. Конечно, я благодарен вам за то, что собираетесь разобраться в этом деле. Но все же, зашли бы ко мне в гости, что ли... «А то после того, как Мишке не стало мне одиноко. Вы представляете, что такое одиночество?» «Вполне». «Вот и мне одиноко. Сначала ушла Снежка, потом умер Мишка. А это Лариса. Их даже сравнивать нельзя. Как я мог, имея такую жену, ухаживать за другой женщиной? Да еще за такой сукой? Вы даже представления не имеете, что это за змея!» «Имею», — вслух сказала Люба. Стас беспокойно заворочился во сне. «Я как-нибудь зайду к вам в гости». Отстукала она последнее сообщение, а потом со вздохом взглянула на часы. Опять не удастся выспаться. В кои-то веки Стас пришел с работы в прекрасном настроении и даже пел мой с души. Люба старалась не слушать, потому что он ужасно фальшивил, но его хорошее настроение ее порадовало. «Сегодня что, день милиции?» — поинтересовалась она. «День торжества добра и справедливости! Выпить бы надо с такой радости! Где у нас там?» Люба без лишних слов полезла в холодильник. По крайней мере, домон он приходит резвый, Ну, почти. Вздохнула она, ставя перед Стасом бутылку водки. «Ты со мной будешь?» — поинтересовался он. «С ума сошел?» «А что здесь такого?» «Это же бытовое пьянство!» «Это жизнь!» — пожал он плечами и открыл бутылку. «Не хочешь, как хочешь. Тебе же хуже. За справедливость!» Он хлопнул рюмку и тут же наполнил ее вновь. «Хорошо! Сегодня ко мне пришла гражданка Бабкина вся в слезах!» «Что ж ты радуешься? У женщины, наверное, большое горе!» «Еще бы! Это мое счастье и горе!» — рухнули надежды гражданки Бабкиной на клубнику со сливками. В смысле, на сытую беззаботную праздную жизнь. «Хочешь послушать?» «Я просто не в состоянии передать те интонации, которые тронули меня до глубины души. Песня! Верочка теперь готова этих мужиков на Мерседесе просто порвать, даже если самые после этого светит стать каликой. «А что случилось?» Он хлопнул еще одну рюмку водки и нажал на кнопку. Из динамика понёсся уже знакомый Любе женский голос. «Сволочи, они просто сволочи!» — надрывалась Вера Бабкина. «Козлы, гады, мудаки! Вы знаете, что они сделали?» «Что?» — невинным голосом поинтересовался Стас. «Пока я была за границей вместе с мужем, они послали моей свекрови эту проклятую запись. А там, там...» Она даже захлебнулась от возмущения и с чувством сказала. Что бы им!» — Люба зажала уши. «Их...» Надо отдать бабкиное должное. Материлась она смачно сознанием сознанием дела. Стас её не прерывал, явно наслаждаясь. «Водички дать?» — заботливо спросил он, когда Вера выговорилась. «Выпейте, успокойтесь». «Лучше бы они послали эту злосчастную запись мужу». «Вот как!» «Я уже практически держала его в руках. Он бы мне всё простил». «Не сомневаюсь». «Он был в восторге все эти дни, мы вдвоем в шикарном номере, с огромной постелью». О, представляю». Да что вы себе представляете? Я честно отработала штамп в паспорте. Думаете, он того стоит, мой муж? Занудливый, противный тип. Козёл. Найдете другого. хо хо взвыла Вера. Я столько времени на него потратила. Почему они послали запись на моей свекрови? Она же ликовала. Вот видишь, я тебя предупреждала. Вы бы это слышали. Представляю себе. Да что вы представляете? Она только и ждала повода малейшего. А тут такое. Короче. «Он со мной разводится». «Так быстро? Сразу после медового месяца?» «Это все его мамаша. Он же любит меня, а она...» Ой, Вера опять смачно выругалась на этот раз в адрес крови «Теперь все кончено. Она же мне ничего не сказала, что у неё есть эта запись. Устроила целое представление, позвала нас в гости и...» «Ах, сыночка, я включу телевизор, ты не возражаешь?» «Верочка, ты тоже не возражаешь. Вот видишь, ты теперь, кто такая твоя жена? Обычная проститутка» сцена. — Ну и тварь! — Успокойтесь, Вера Владимировна. — Вот уж нет, теперь я не успокоюсь, пока эти мерзавцы, сломавшие мою жизнь, не будут сидеть в тюрьме. — Вечно! — Вы напишете заявление об изнасиловании, то есть, что вас принуждали заниматься групповым сексом? — Два заявления, три, десять. — А показания следователю дадите? — Да, хоть сейчас. — Опознаете их? — С удовольствием. — Замечательно, а вы не боитесь? «Чего? Моя жизнь все равно кончена. Как вы не понимаете?» «Зачем же так? Вы такая молодая, красивая девушка». «Сколько нас таких вы знаете?» «А вообще-то в курсе». «А сколько мне лет, знаете?» Предо мной лежит ваш паспорт». «Вот именно!» «Я их порву!» «Конечно». «Сволочи!» «Однозначно». «Это был мой единственный шанс. Но я отомщу!» «Записывайте номер машины». «Так вы и номер помните?» Разумеется, я все отлично помню. Вот только дорогу, черт. Я бы нашла способ все разузнать, если бы еще раз туда поехала. Ах, черт! Знать бы, где упасть, соломинки подстелили бы. Так что насчет номера. Вера уверенно назвала не только цифры, но и буквы. Вот если бы вы сделали это в прошлый раз, притворно вздохнул Стас. То что? Осталась бы в живых молодая женщина, и мы бы уже проделали какую-то работу, устанавливая хозяина машины, дали бы ориентировку в ГАИ. По автосервисам проехались, а сейчас охотятся за женщинами уже на другой машине. — Значит, вы их не поймаете? — Не поймаем, а возьмем, — поправил Стас. — Ловят бабочек, а это шайка бандитов. Если уж вы взялись нам помочь, мы их возьмем обязательно. — Впредь я буду умнее. А у вас тут симпатичные ребята работают. — И главное, с московской пропиской, Вера Владимировна. — Что, и холостые есть? — Разумеется. — Да? А скажите... «Мой муж имеет право меня выписать из квартиры и оставить совсем без жилплощади. Ведь я не являюсь собственницей, я там только прописана. Это все из-за его мамаши, змея». «Это вам надо с адвокатом решать, возможно, что вы получите хоть что-нибудь». «То есть не все так безнадежно?» «Я думаю, нет. Конечно, алименты на ваше содержание он платить не будет. Вот если бы вы успели забеременеть...» «Сволочи! Нет, не успела», — с сожалением сказала женщина. Надо было подстраховаться, но я не ожидала, что они так подло поступят. Ничего, все образуется. Так мы с вами еще увидимся. Да, скажите, а в крайнем случае я могу на вас рассчитывать? То есть? Хочу к мужа милиции, мол, я ценный свидетель, надо поступать со мной по закону, или мне лучше сказать, что я напущу на него налоговую инспекцию. Кстати, вы не знаете никого из налоговых инспекторов? Нет? Жаль, очень жаль. Но все равно, я ему еще покажу. Стас нажал на кнопку. Ну, далее все в том же духе. Девушка бурно переживает, крушение самых радужных своих надежд. И тебе ее не жалко? Помилуй, как можно. Это за нее дело так и не сдвинулось с места, да еще и труп прибавился, и машину они бросили. Номер то до буковки совпадает. Вот стерва. Так ей надо. Что же она теперь будет делать? То же, что и раньше. По-моему, проституция — это ее призвание. Кстати, я как-то не подумал. Они ведь могут снова на нее выйти. И предложить подзаработать, раз замужеством не получилось. Это мысль. Интересно, они позвонят или просто на улице подойдут? А мне ее жаль. Тебе всех жаль. Хотя давай еще один тост за справедливость. Дай мне бутылку. Дорогая, не мешай моему счастью. Пусть оно будет полным. Утром с Любой случилась очередная неприятность. Ведь сколько людей покидают по утрам свое жилище, чтобы отправиться на работу, навезет только гражданке Петровой. То в двух шагах от нее взрывается машина. А то на нее набрасывается с угрозами какой-то тип. Не успела либо пройти с десяток шагов, как ее схватили за рукав. Эй, вы постойте! Что вам надо? Парень с безумным взглядом цепко держал ее за руку. Кривой сложно выжженный кислотой шрам, стекающий тонким ручейком с его левого виска на щеку, почти до самого рта, придавал любимому мучителю зловещий вид. Сами губы были тонкие, тоже синеватые, а голос, словно простуженный, хриплый. Чего мне надо? «Отпустите меня!» «Что вам сказала эта сучка?» Люба беспомощно обернулась. Какой-то мужчина, поймав ее отчаянный взгляд, торопливо ускорил шаг. «Что ж, вид у парня угрожающий, с таким видом вряд ли кто-нибудь станет связываться». «Успокойся, возьми себя в руки», скомандовала себе Люба, пытаясь выровнять дыхание, только бы он не почувствовал ее страха. «Вы меня с кем-то путаете», — заявила она. «Ты врач?» «Допустим». «Который психов лечит?» «А вы больной, да? В таком случае, может быть, нам...» «Что тебе сказала эта сучка?» Тряханул ее парень. Силища у него была недюжинная. И Любаши из глаз посыпались. «Она врет, слышишь, все врет!» Парень тряхнул ее еще раз. «Мне больно!» — возмолилась Люба. «Отпустите!» «Она дрянь, ты поняла? Из-за нее я туда двинул. Думал, убьют. Пуля достала, да не убила. Не судьба, она дрянь, стерва!» «Руку отпустите, пожалуйста!» Люба старалась говорить тихо и спокойно. Главное, спокойно. «А что, руку? Больно?» Тут он, наконец, сообразил, что делает ей больно. Взгляд у парня слегка прояснился. Люба почувствовала, что железные пальцы на ее локте разжались. Парень замотал головой, словно пытаясь прогнать мучивший его кошмар. Люба негромко спросила. «Вы кто?» «Я никто, теперь никто. Живу, не живу, не знаю. Слежу за ней. Что еще выкинет? Стерва!» «Кто стерва?» «Сеструха. Хахаля хочет в дом привести. «А я куда? Моя где квартира, а?» В глазах его снова потемнело. Люба попыталась не выдать своего страха. «А я-то здесь при чем? «Что она про меня напела? Что я псих, да? Куда она меня хочет упрятать? В психушку? В тюрьму? Нет! Я нормальный, слышишь ты! Нормальный?» «Да, конечно». «Ты бумагу свою порви!» «Какую бумагу?» «Какую хотела на меня отправить! И учти, я к тебе не приду! Не затащит она меня!» «Стерва! Ненавижу!» И хахали ее ненавижу! Вы от меня избавиться хотите? Сколько она тебе заплатила?» И вдруг он шарахнулся прочь. Бежал быстро, оскалившись по звериному, словно хищник, которого гонщи спугнули из его логова. Люба даже не поняла, откуда вдруг рядом взялся Стас. «Что, охрану к тебе приставить?» Задыхаясь от бега, сказал он. И вдруг остановился. Черт! Ну не стрелять же в него! Не отмажешься потом!» «Кто это?» — испуганно спросила Люба. Не поняла. А это был Ларисин брат. Слушай, я теперь верю, что она напугана до смерти. Жуткий тип. До сих пор мурашки по коже и рука болит. Рука? Черт. И тебя она в это дело втянула. Послушай, что ему надо? Что надо? Похоже, жил жилплощадь они с Ларисой Валентиновной не поделили. Как думаешь, нужен ей такой сосед, а? Вот и крутит. Но он действительно ужасен. Знаешь, что он мне сказал? Что? что ненавидит сестру и всех ее хахали. Между прочим, он специалист по подрывным работам. «И человеку ему зарезать ничего не стоит. Сама видела», — вздрогнула Люба. «По-моему, он наркотиками накачался». «Просто сумасшедший». «Тебя проводить на работу?» «А ты на машине?» «Нет, пешком. Я за ним слежу. А он пользуется общественным транспортом. Но теперь придется мужиков подключать». «Брать его надо. Он становится опасен. Так проводить тебя?» «Не стоит». А ведь это уже не шуточки. Хорошо, проводи. Они шли к метро, а Люба все время ежилась, будто все еще чувствовала на себе этот безумный взгляд. «Хочешь мороженого?» — спросил Стас. «Мороженого?» «Была бы мужиком, предложил бы пиво. Тебе надо стресс снять». «Давай», — Вела, согласилась Люба. «Послушай, а что ему от меня надо?» «Не поняла. Он думает, что сестра справки собирает, чтобы его в психушку упрятать». «Но я не...» «У тебя на двери кабинета табличка есть?» «Конечно, врач, психотерапевт». «Вот именно, псих. От одного этого слова он способен завестись. Проследил за ней до твоего кабинета, вот и решил попугать». «Он точно наркоман?» «Да», — кивнул Стас. «И наркотики тоже употребляет». «Но тогда получается, что Лариса права». «Может, и права». «Как мороженое?» «Холодное. Посидела бы ты дома, а? Больничный взяла». «Нет, не хочу». «Куда ж тебя спрятать?» — задумался он. «А хочешь со мной прогуляться за город?» «Куда именно? На дачу к твоим родителям?» «Немного в другую сторону, в маленький городок, где родилась девушка с красивым именем Снежана». К Снежане Варягиной?» «Надо же узнать причину развода». «Хорошо, тогда поеду». И воздухом подышать не мешает. Дойдя до поликлиники, Любовь благополучно чмокнула его в щеку. «Большое спасибо, встречать не надо». «Большое пожалуйста, но это уж мне решать. Во сколько ты сегодня заканчиваешь?» «Сегодня в шесть». Но ты ведь тоже работаешь. Защита свидетелей это тоже моя работа. Могу даже дать тебе подписать протокол. Мол, взял ценные показания. Всю ночь брал. Мне за ночную смену, между прочим, положена надбавка. Подпишешь? Я тебя на премию в кабак свожу. Все шутишь? Люба постаралась улыбнуться и махнула ему рукой. До встречи, пока. Рука до сих пор навела. Должно быть, останется синяк, подумала она. А ночью ее разбудил звонок. Да, сонно спросила Люба. Любаша, ты не спишь? прошелестела в трубке. Люсенька, это ты? А почему так поздно и шепотом Чтобы Сережа не проснулся. Любаша, я боюсь. Чего? На лестничной клетке сидит этот жуткий тип. Какой тип? Со шрамом. Люся, ты в порядке? испугалась Люба. Он тебя не тронул? И машинально потрогала руку. Пока нет. Я сегодня поздно с работы возвращалась. Готовили субботний эфир. Выхожу, из лифта а он сидит возле моей двери. Я говорю. «Извините, пройти можно?» Он так жутко на меня посмотрел и говорит. «Ты кто?» А голос ужас. Только бы Сережа не узнал. Кинется отношения выяснять. А этому типа убить, что стакан воды выпить. Я сейчас в глазок посмотрела, сидит. Это брат Ларисы. Я знаю. А почему она его в квартиру не пускает? Ты бы пустила? Ой, только бы Сережа не проснулся. Я так боюсь, что он выйдет на лестничную клетку и... Да, ему нельзя выходить. Люба подумала, что парень вполне может принять Люськиного красавца-мужа за очередного Ларискиного хахаля и кинуться на него с ножом. «Ни в коем случае не пускай его, слышишь? Этот человек — наркоман!» «Я уже поняла. А что делать?» «Погоди, я Стаса сейчас разбужу. Трубку не клади». «Блин, это называется «купила квартиру».» Люба подошла к дивану и тронула Стаса за плечо. «Эй, проснись!» Он дернул плечом, стряхивая ее руку, и перевернулся на другой бок. «Капитан Самохвалов, подъем!» — рявкнула Люба. «А, что, куда? Сдурела, что ли?» «Стас, Люся звонит. Ларисин брат сидит у нее под дверью». «Какой брата? Да ты что?» «Она на телефоне, боится очень». Стас, как был в трусах, кинулся к аппарату. «Да, он там. Ну, пойди посмотри, сиди, да? Ты не шуми и не пугай его. Сейчас мы подъедем». Стас положил трубку и торопливо начал одеваться. «Куда?» — вцепилась в него Люба. «Наша служба опасная и трудна». Фальшиво напивал Самохвалов, натягивая джинсы. Мы за ним весь день ходили по пятам, а под вечер он гад такой ушел. Профи, блин. А теперь ты подумай, у сестры под дверью сидит. Правильно говорят, у психов нет логики. Я с тобой. Сдурела, что ли? Там пальба не исключена, парнишка серьезный. Кто знает, может, у него не только охотничий нож, но и коллаж где-нибудь припрятан. — Господи! — пахнула Люба. — Сиди дома! — повторил Стас. — Но... — Нет! — рявкнул он. Лопнула входная дверь и вновь зазвонил телефон. — Да? «Любаша, это опять я. Ну что?» Он выехал. «Слушай, что будет? то я боюсь». «Я тоже». «Как же Петька напугает ребенка?» «Он ведь уже взрослый». «А, взрослый, маленький». «Я сейчас приеду. Возможно, понадобится помощь психолога». «С ума сошла? Все, пока». Люба бросила трубку и тоже стала торопливо одеваться. Минут через десять она уже ловила на шоссе машину. «Куда?» — буркнул водитель, открывая перед Любой переднюю дверцу. «А вдруг маньяк?» — запоздала, подумала она. На машину уже тронулась, либо машинально назвала адрес. Не поздновато ли по гостям, дамочка? Что? На ночную бабочку вы вроде не похожи». Я мне очень надо, я врач. Заболел, что ли, кто? Да. Водитель оказался хорошим человеком и даже не хотел брать у нее деньги. Возьмите, возьмите, либо все-таки сунула ему несколько купюр и кинулась в подъезд, от волнения на еле вспомнила, какой этаж. Она даже не удивилась, что приехала раньше милиции. Жалостливый водитель гнал, что есть мочи. Наверное, подумал, что либо опаздывает к больному ребёнку. Если бы. Ларисин брат сидел на корточках на полу, прислонившись спиной к холодной стене, и, кажется, дрема. Либо подошла, присела рядом, тронула его за плечо. — Эй! — А? — С вами все в порядке, Алексей. — Вы кто? Парень её не узнавал. Любе показалось, что ему очень плохо. Похоже на передозировку. — Как ты себя чувствуешь? — Спать, спать хочу. «А почему здесь сидишь?» «Сеструха не пускает». Дверь грузового лифта, находящегося сейчас внизу на первом этаже, заскрежетала. Одновременно на лестнице раздались шаги. Люба поняла, что это милиция. Или как ты моя? Группа захвата? Парень на шум не реагировал. «Послушай, Алексей, давай-ка попробуем встать». «Не могу». «На пол! Руки за голову!» Раздался крик, и Люба почувствовала, как железная рука рванула ее за плечо и отшвырнула куда-то в сторону. «На пол!» Парень бессмысленно смотрел на людей в камуфляже с лицами, закрытыми черными шлемами и масками. Пока Ларисиного брата валили на пол, связывали руки и обыскивали, никакого сопротивления он не оказывал. «Я тебя убью!» — зло сказал Стас, протягивая Люби руку, чтобы поднять с холодного пола. «Как ты здесь оказалась?» На такси получилось быстрее!» Жалобно проскулила она. Теперь не только рука болела, но и плечо. Правая нога тоже ныла. Падая, Люба больно ударилась. Алексей лежал на полу, лицом вниз. Его обыскивали двое дюжих парней в камуфляже. «Какая же ты дура, высказался Стас. «Куда ты лезешь?» «Послушай, он болен». «Разберемся». «И устал. Ему просто надо выспаться». «Разберемся, мать Тереза, мать твою!» Из двух приоткрытых дверей выглядывали на листочную клетку встревоженные Люська, апельсинчик и Лариса. «Алексей?» — притворно зевнула Лариса. «Что случилось?» Гражданка, мы хотели бы обыскать вашу квартиру, обратился к ней Стас. Приветик, рада, что зашел. Сейчас пригласят понятых, приготовьте ваши документы, официально сказал Самохвалов. А, да пожалуйста! Брюнетка со злостью распахнула дверь. Я говорила ей, чтобы не приезжала, говорила! взволнованно оправдывалась Люська, потряхивая плесиновыми кудрашками. Стас, ты мне веришь? Я ее не звала. Разберемся, повторил тот. Сергей Иванов, протирая глаза, появился в дверях своей квартиры. — Что случилось? — А вот понятой, — усмехнулся Стас и Люби. — Раз уж ты здесь, прошу, будешь присутствовать. Нам нужны двое. Квартирка Ларисы была однокомнатная, с маленькой тесной прихожей и совмещенным санузлом, но уютная. — Скажите, здесь есть вещи, принадлежавшие вашему брату? — спросил у хозяйки Стас. — Конечно, есть. Он везде живет. — Врешь! — словно очнулся Алексей. Когда ты меня сюда пускала?» Люди в камуфляже не церемония переворачивали все вверх дном. На пол летели вещи из распахнутого шкафа, книги с полок, бумаги из письменного стола. «Наркотики, оружие в доме есть?» спрашивал тем временем сотрудник милиции, заполняющий протокол у прописанных в квартире Алексея Ларисы. «Если есть, то его!» невозмутимо ответила женщина. «Он всякую дрянь в дом натащил, когда с войны пришел». «Врешь!» — дернулся Алексей, и двум мужчинам пришлось удерживать его на стуле. «Сидеть!» «Это ваше?» Из шкафа был извлечен пакет и в присутствии понятых развернут. «Так, порошок белого цвета», — многозначительно сказал Стас. «Экспертиза покажет, что это такое. Или сами скажете?» «Это не мое», — прохрипел задержанный. «Сука!» «Я к этому не имею никакого отношения», — пожала плечами Лариса. «Вы же видите, что он наркоман. Это его!» «И это тоже!» Она ткнула пальцем в сторону другого свертка, из которого извлекли армейские ножи, и коробку с патронами. «А где взрывчатка?» — спросил Стас у брата. «Какая взрывчатка?» — удивился тот. «Бомбу ты изготавливал, чтобы варягина взорвать?» «Какого варягина?» «Ладно, в себя придёшь, тогда и поговорим. Добра и так достаточно. Оружия, наркотики. Минимум на десять лет. Считаю, что ты уже сел, парень». «Я знаю, он делал взрывчатку, при мне делал!» — торопливо заговорила Лариса. «Врёшь!» — снова дернулся Алексей. Все врешь, сука!» «Вы в этом что-нибудь понимаете?» спросил у Лариса другой оперативник. «Возготовление взрывных устройств». Дурак не догадается. Я его и в квартиру поэтому пускать не хотела. Он наркоман и убийца. Сначала я хотела по-хорошему. Раз мы здесь вдвоем прописаны, пусть живет. Но наркотики в моем доме не нужны. Я его не раз предупреждала». Алексей вдруг разом сник, скорчился на стуле. «Так как насчет наркотиков?» спросил его Стас. «Да. Что да?» «Колюсь я, колюсь!» «А взрывчатка? Что, все использовал или где осталось?» «Где тайник? Говори!» Алексей молчал. Напарник стас обернулся к понятым. «Ладно, подписывайте протокол. Что искали, что нашли задержанного в машину». В дверях Алексей обернулся и ненавидящим взглядом уставился на сестру. «Что? Дождалась?» «Теперь долго меня не увидишь. Но я еще вернусь. Теперь назло тебе вернусь. Попомнишь меня, сука!» «Испугалась!» — огрызнулась Лариса. «Да ты сдохнешь в тюрьме, наркоман!» Его увели. Люба жалостью смотрела на то, во что превратилась маленькая уютная квартирка. «Между прочим, я вас предупреждала», — многозначительно посмотрела на Стаса Лариса. «И ей говорила, твоя сожительница». Люба глянула на нее с огромным удивлением. «Мой брат наркоман и убийца. Он меня запугал. Да-да, запугал. Я боялась обратиться в милицию. Вы слышали, что он мне сказал? Я ходила к психотерапевту. Довела до сведения». А она это проигнорировала. «А когда в квартире появились все эти вещи?» — спросил Стас. «Наркотики, оружие». Как только он пришел из Чечни, я его сначала впустила, он сам ушел. Сказал, что не хочет со мной жить. С друзьями, мол, веселее. А потом начались все эти ужасные вещи. Сначала я не до конца понимала, но потом... Он как-то застал у меня варягина, то есть у нас дома, и стал угрожать. Кричал, что убьет его. Подумал, что Олег собирается здесь жить со мной. ха, -ха! Лешка уж больной, невменяемый!» А потом я узнала обо всех этих покушениях. И он что-то делал на столе. Какие-то проводочки, белое вещество. — Белое вещество? — Ну да, должно быть взрывчатка. Вы сами видите, какой это человек. — А лечить вы его не пробовали? — не выдержала Люба. — Лечить? — удивленно посмотрела на нее Лариса. — Он же болен. Все-таки брат вам. — От этого не вылечивается, отрезала Лариса. — И вообще, я его больше видеть не хочу. Понятые могут быть свободны сказал Стас. «Люба, подожди, я тебя провожу». Он вышел первым. На лестничной клетке задержался и пропустил вперед Сергея, а Любу придержал за рукав. «На минуту». Она покорно замерла, думая, что Стас опять начнет ругаться. «Ты хотя бы соображаешь, что делаешь?» Печально спросил он. «Зачем тебе это?» «Потому что мне его жалко. А может, она это нарочно?» «Кто?» «Лариса, ты разве не видишь? Она же любым, любыми способами хочет избавиться от своего брата». Это за нее он отправился добровольцем в Чечню, а теперь ему просто некуда деваться. И психика искалечена на всю жизнь. Но ведь это он наркоман, и она. Следовательно, поверят ей? Так? Послушай, я сейчас уезжаю. Работа. Думаю, он быстро расколется. Все ясно, как божий день. А ты посиди до утра у Людмилы. Сама понимаешь, я тебя отвезти не могу. Ничего, я тут переночу. И давай спокойнее, нервы надо беречь. А как с Варягиным. «Думаешь, теперь ему ничего не угрожает?» Он легонько потолкнул Любу к дверям на квартиры. «Иди, глотни валерьянки. Такие ночи здоровья не прибавляют». Лучшая подруга охотно напоила их Сергеем чаем, но все же не удержалась, сказав. «И как я буду выглядеть завтра? После такой ночи, а?» «Пятница, это еще не суббота», — попытался утешить ее муж. «Да после такого за день в себя не придешь», — возмутилась Людмила. Потом испуганно спросила. «Как думаешь, Люба, он не узнает, что это я милицию вызвала?» «Вдруг этого бандита завтра выпустят, и он нам дверь подожжет, а? В отместку!» «Ничего себе, купили квартиру! Надо было в первую очередь выбирать соседей!» «Да что ты раскричалась!» — поморщился Сергей. «Я переживаю за Петьку, за тебя!» Так переживаю, что даже не разбудила, не сказав, что бандит сидит на нашей лестничной клетке. «И правильно сделала!» «С каких пор ты за меня все решаешь?» «С тех самых пор, как зарабатываю деньги и кормлю семью!» «Как мне это надоело!» Он вскочил и бухнул дверью. «Люсенька, я тебя не узнаю», — удивилась Люба. «Я сама себя не узнаю», — всхлипнула подруга. «С тех пор, как стало, что терять, меня прям как подменили. Только и думаю, а что будет, если ничего этого не будет? Слушай, втянула бы ты меня опять в какую-нибудь авантюру, а? Зачем? Вон у тебя жизнь какая интересная. Ой, да что ты говоришь? Преступление расследуешь. Так меня и допускают преступление расследовать. Думаешь, самохвала в другой?» Думаешь, он не хочет все решать за нас обоих, потому что мужчина? все то же самое. И меня, в отличие от тебя, по телевизору не показывают. Да, и моя карьера к закату идет. Давай-ка, подругу по рюмочке, — подмигнула Люська. Четыре утра? А чем мне время? Все равно не уснуть. А давай. Люська тут же полезла в холодильник. А Сергей? — спросила Люба. Втихаря будем петь? Ага. Ох, подруга. Мне до зарезу надо вновь почувствовать себя авантюристкой. Помоги, а? — И не подумаю, — отрезала Люба. — Даже не проси. — Эх, тогда давай еще по одной. Этот день так и прошел бестолково. К вечеру Люба подумала, слава богу, что он закончился. Завтра выходной. В десять Стас так и не появился, а в одиннадцать тоже. Люба сидела за компьютером, прислушиваясь, не хлопнуть ли входная дверь. Неужели Самохвалов опять съехал? Раньше, по крайней мере, звонил, предупреждал. Бэби. — Ура, привет всем, всем, всем. Винни. — Пух, привет, подруга, как настроение? Бэби, великолепно, Винипух. И я скучаю, Синяя борода. Аналогично, Бэби, привет, давненько тебя не было видно, Сказочник. Надо делать паузу в общении, Синяя борода. Не хотелось бы, Сказочник. Что поделаешь, иногда возникают проблемы, Синяя борода. «Какого рода?» Бэби, с патенцией? Винипух. Хочешь поговорить? Синяя борода. Я-то готов, а...» Сказочник. Недельку надо подождать, Бэби. «Недельку! Мужики, тоска с вами! И зачем только лезете к нам в чат?» «Слава богу, ты этого не знаешь», — вздохнула Люба. «Тебе, бэйби повезло, тебя не трогают. Значит, они испугались и решили сделать перерыв. Что ж, надо бы Стасу завтра сказать, где же он бродит». Машины, машины, машины, сплошным потоком. То и дело, кто-нибудь, нарушая все существующие правила дорожного движения, Ныряет из одного ряда в другой, подрезает, обгоняет. Водители женщин почти столько же, сколько водителей мужчин. Сидящий за рулем черного БМВ мужик невольно вздохнул. Дамочка в крайнем ряду лихо рулит. Ты смотри, что делает, а? Ничего, симпатичная и молоденькая. Как ее. как ты ее отсюда разглядел? усмехнулся пассажир. Чую, вот бы ее, а! Шеф сказал, не дергаться. Думаешь, засветились? Кто его знает? Машину на запчасти разобрали это хорошо. А хозяина, который доверенности выписывал, пускай ищут. Его давно уже и след простыл, все чисто. Их это ничего, сопля совсем, а? И уже на джипе. Этих лучше не трогать вообще, знаешь, какой там папа? Точно папа. Или папик, блондиночке сразу видно повезло, модель, блин. Вся в шоколаде, даром, что сопля. А наш с тобой товар дамочек среднего класса. От крутых тачек лучше держаться подальше. Нет, ну ты посмотри, что делать. Нарывается точно. Значит, сила за ней. Те, у которых за спиной никого нет, так не борзеют. Оставь ее, пусть едет. Мама, роди меня обратно, желательно бабой с большими сиськами. Попроси, чтобы отправили обратно на небо. Может, в следующий раз больше повезет. Родишься, у кого надо, или кем надо. Ой, не скулей, и мы не бедствуем. Ничего, мы свое еще заработаем, но сказать по правде, не терплю этих соплюх за рулем. Учить их надо.